Как все дети, он любил играть, был очень любопытен, нисколько не застенчив, но, к сожалению, чересчур прожорлив. Несмотря на слишком щедрое, по выражению миссис Гринфилд, удовольствие, получаемое от леди Вондершут, он обладал преступным аппетитом, как назвал это его свойство приходский доктор. Получая еды больше, чем может съесть взрослый человек, он все-таки крал съестное,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 В дни своего детства он питал глубочайшее благоговение, так как видел ее во всем величии, коляски или шарабани с бичом в руках, причем она обращалась с ним резко и презрительно. Что касается викария, то этот почтенный джентльмен тоже иногда разыгрывал роль ментора. И тогда казалось, что маленький, пожилой, несколько запыхавшийся Давид занимается обузданием молодого Голиафа. Последний Был теперь так велик, что никто уже не способен был видеть в нем семилетнего ребенка, детски, жаждущего поиграть, детски любопытного, детски привязчивого и детски способного любить и подчиняться. Гуляя по поселку, викарий часто встречался с восемнадцатифутовым ребенком, похожим на фантастическое видение, столь же неприятным для него, как какая-нибудь ересь, постоянно искавшим удовлетворение двух главных детских нужд — «чего бы поесть?» И чем бы поиграть? При виде викария во взоре великана появлялось выражение боязливой почтительности, и он хватался за шапку. Пользуясь остатками своего воображения, если только когда-нибудь оно у него было, викарий представлял себе всякие бедствия, и в особенности для себя лично, если такая сила вдруг выйдет из повиновения. Представьте себе, что юный кадль с ума сойдет, что тогда? А еще проще вздумает непослушно. как бы то ни было, храбрый человек не тот, который не боится, а тот, который превозмогает страх. Викарий всегда старался превозмочь свой страх порожденной фантазией, и при встрече с кадльцем окликал его твердым, ясным голосом, тем самым, которым говорил в проповеди. Ну что, Альберт Эдуард продолжает хорошо вести себя, на такой оклик молодой гигант, подходя поближе и краснея до неизменно отвечал «Да, сэр».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 и поэтому он никогда особенно строго не выполнял полученного приказания. Но зато выгон и песчаные холмы были в его полном распоряжении. Не знаю, что бы он стал делать, если бы не мог гулять по полям и холмам, простиравшимся на целые мили. Там он и пропадал по целым дням, ломая ветки из деревьев и составляя из них непомерные величины букеты, пока ему это не запретили, Ловя овец и расставляя их правильными рядами, из которых они тотчас же разбегались, над чем он от души смеялся, пока ему и этого не запретили, копая громадные ямы и норы, пока ему и этого тоже не запретили. По полям он доходил до холма, господствующего над Рекстоном, но не далее, потому что там начинались уже огороды, из которых местные жители выгоняли его отчасти из-за прожорливости, а отчасти из-за фигуры, наводившей страх. Они охотились на него с бичами и травили собаками. Я слышал даже, что раз или два по нем стреляли дробью из охотничьих ружей. В противоположном направлении он доходил до самого Хиклиброу, потому что, стоя на вершине Хангер, он мог издали видеть железную дорогу, ведущую в Лондон. Чатам и Дувр. Но подойти поближе ему не удавалось, так как дальше шли возделанные поля и домик железнодорожного сторожа. В скором времени повсюду были устроены загородки с большими досками, надпись на которых гласила «Не переходить за ограду». Надписи этой он прочесть не мог, но боялся ее инстинктивно. Проезжавшие мимо этой местности по железной дороге пассажиры часто видели его сидящим, упершись подбородком в колени на вершине холма близ известковых разработок, в Терсли, где его вскоре заставили работать. Поезда, очевидно, вызывали в нем приятную эмоцию. При виде их он иногда махал в свои громадные ручища и приветствовалась диким ревом. «Дубина порядочная», — замечали при этом пассажиры. «Один из гигантских детей, вскормленных пищей для рекламы. Говорят, сэр, что он ни на что не способен. Немногим лучше идиота и прямо-таки разоряет приход. Родители-то, кажется, очень бедные люди». Живут за счет местной землевладельцы, нищие, собственно говоря. Весь вагон толпился обыкновенно у окна. Хорошо, что прекратили наконец это безобразие, замечал какой-нибудь глубокомысленный джентльмен, а то каково было бы кормить несколько тысяч таких субъектов. Совершенно верно, отозвался другой такой же джентльмен.